Глава 11 Замполит сороковой армии был не самой солидной фигурой в большом количестве начальников, присутствовавших в Афганистане. Однако проблем мог создать Валерию Алексеевичу побольше, чем в свое время это делал Хреков. «Летному составу строится напротив Ан-12 на магистральной. Бажанян, Гуськой Родин, ко мне!» скомандовал Томин, и вся толпа ринулась к большому транспортнику. «Товарищ командир, может, не только летный состав стоит вызывать?» — предложил седой летчик Су-25-х. согласен Оповестить весь свободный личный состав, находящийся на стоянке и аэродроме. Вы старший!» — кивнул на седого Томин, тот быстрым шагом пошел за толпой, чтобы дать указание. «Оставив нас троих, Валерий Алексеевич хотел, видимо, поручить нам что-то более важное». «Раратович, определишь ребят, которые выставят гробы на ящики, табуретки, мне все равно на что. Гробы с погибшими должны быть перед строем. Давай». Отправил выполнять поручение Тамин. «Командир, сказать что-то надо», — начал предлагать Савельич, шмыгая носом. «Верно думаешь, ребя, это по твоей части. Штабных тоже на постро...» Начал говорить командир, но за спиной мощно чеканя шаг к нему уже шел с докладом кадровик. «Товарищ командир, личный состав к построению готов!» Отрапортовал капитан, за спиной которого собрались несколько человек, обеспечивающих работу с документами в штабе. «Илюша, руку опусти, к пустой не прикладывают!» Зарычал на него тамин поскольку кадровик так хотел красиво доложить, что забыл про фуражку. За спиной еле слышно захихикали девушки во главе с Асей, мило улыбающиеся мне. «Виноват, товарищ полковник!» «Быстро в строй!» потолкнул он капитана в сторону самолета. «А девушки, я думаю, знают, где растут цветы?» спросил командир, и весь прекрасный пол закивал. «Сейчас все будет, командир», уверял Томина Гусько. «Побыстрее», похлопал нашего замполита по плечу Валерий Алексеевич. После того, как девушки убежали вместе с Гусько, очередь выполнять поручение дошла и до меня. Тамин посмотрел на меня, тяжело вздохнул и согнулся, уперевшись в колени. «Товарищ командир, вам плохо?» — спросил я, но Тамин меня остановил. «Сам справлюсь, ребя. Не такой уж я и старый, чтобы за мной надо утки таскать», — сказал он и медленно выпрямился. «Серега, а тебе особое задание. Найди на этом аэродроме самолет, вертолет, автожир, дельтаплан, что угодно, что может выполнить проход. Лучше две таких единицы». «Есть!» — сказал я и рванул по стоянке. Пробегая мимо Ан 12-го, я слышал, как замполит полковник грозил увольнениями и судом всем построившимся возле самолета. Командир экипажа! Я приказываю запускать двигатели и вылетать! Бойцы! А ну грузить погибших! Кричал полковник, но солдат оттеснили от машины, в которой находились гробы. Я бежал по стоянке, а навстречу мне двигались к месту построения техники, которые были в данный момент свободны. су 25 в данный момент не готовились к вылету, как и наши миги 21 -е. Хоть самому прыгай и лети. Подбежал к своим техникам, которые возились с одним из наших бортов, открыв радиопрозрачный конус. «Серый, все самолеты зачехлили. Дежурное звено только в работе, но их тяжело будет сейчас поднять» сказал мне один из техников, вымазавший нос в циатиме. «Ладно, может самолет самому прыгнуть?» спросил я, но другие техники быстро стали меня отговаривать от такой бредовой идеи. И в этот момент я услышал звук начала раскрутки двигателя АИ-9. Данная вспомогательная силовая установка стоит на вертолетах Ми-8 и Ми-24. Как раз сейчас группа из трех винтокрылых машин запускалась на своей стоянке, издавая громкий гул нарастания оборотов. Самолёт, похоже, найти так и не удастся. Попробую договориться с вертикальными. Подбежав ближе к Ми-8, я чуть не оглох от шума, издаваемого вспомогательной силовой установкой. Дверь в грузовую кабину еще была открыта, и в нее постепенно грузились полностью экипированные бойцы с рюкзаками и вещмешками. «Мужики, тороплюсь!» Крикнул я, расталкивая всех и запрыгивая в вертолет. «Уважаемый, не оборзел!» Послышался рядом грубый голос, но я не стал заострять на этом внимание. «Не побили бы меня эти головорезы в лифчиках!» В лифчиками назывались самодельные разгрузки. Просочившись в кабину экипажа, я сразу же стал кричать на ухо командиру экипажа нашу просьбу. «Первоначально меня послали далеко!» Потом, когда услышали, наконец, что нужно сделать, послали еще дальше. В итоге, когда узнали, что с ребятами никто не прощался, их сейчас увезут без церемонии, командир экипажа быстро согласился. Выйдя в грузовую кабину, я узнал двоих из группы бойцов на борту. Двоих я видел в ночь, когда было совершено нападение на дежурный домик. «Как дела, он? Спросил у меня боец, сидевший на отдельном месте рядом со входом. Сойдет! Удачи на задании! крикнул я ему на ухо, поскольку шум стоял совершенно невообразимым. Через минуту я уже стоял в строю в ожидании речи командира, который продолжает выслушивать гневную речь халеного полковника. Вы совсем ничего не поняли, Валерий Алексеевич? Вы идете против указаний из главного политического управления! «Не мной такие правила придуманы!» — продолжал он грозить Томину. «Понимаю, все понимаю, но против совести пойти не могу», — сказал командир и стал отходить к месту построения. «Я приказываю как старший по должности, как заместитель командующего!» — начал бросаться громкими словами замполит армии, но Тамин его не слушал. На магистральную уже вырулили вертолеты. Связи с ними нет, а значит, свой проход они будут делать, как у них получится. В строю все внимание было уделено перепалке замполита и томина. К чести нашего командира он стойко выносил все наезды и сдерживал себя. А ведь как далеко может Валерий Алексеевич послать начальство, мы прекрасно знали». Командир вышел на середину и громко поприветствовал всех, перекрикивая отдаленный гул от винтов пары Ми-24. «С каждым днем мы все ближе к решению нашей задачи. С каждым днем мы все больше и больше наносим ущерба душманам, терроризирующих трудовой народ афганского государства. Но враг с этим мириться не желает», — громко сказал Тамин, посмотрев назад. На небольших столах лежали деревянные гробы с погибшими. Ни званий, ни имен. Только места назначения. Девушки из штаба быстро разложили цветы, собранные на клумбе одного из модулей. Цветы там зашли давно, и их оберегали от посягательств любителей ночных свиданий, выставляя часового. Хотя, возможно, охраняли именно модуль, поскольку там жили только девушки. Марика так чуть не подстрелили один раз. «А теперь почтим память наших погибших товарищей!» «Головные уборы снять!» — скомандовал Валерий Алексеевич, резко сняв с головы фуражку. «Объявляется минута молчания!» Мне показалось, что в этот момент даже стало как-то меньше шума от вертолетов, но это был некий пролог перед их появлением. «Тишина!» «Вот так живем, а потом уходим из этой жизни в тишине. Возможно, мое тело из прошлой жизни хранили именно так. А может, и вовсе я до сих пор не найден?» Постепенно стал нарастать гул винтов. Краем глаза я видел, как медленно летят в нескольких десятках метров от земли вертолеты. Не 8 впереди, а по бокам и чуть сзади «Ми-24». Скорость небольшая, но приближаются винтокрылые и все быстрее и быстрее. Вот они уже почти надстроим, и в этот момент они одновременно начинают выпускать степловые ловушки, отдавая таким образом дань уважения погибшим. Вертолеты выполнили проход и взяли курс на горный хребет. Похоже, что повезли группу на высадку для выполнения какой-то специальной задачи. На этом и основная часть прощания закончилась. Теперь нам предстояло по одному пройти мимо гробов с телами погибших. Такая процессия растянулась на долгое время. Замполит из командования армии начал снова нервничать, хотя сомневаюсь, что он расслаблялся во время прощания. На его лице все это время читалось уныние и недовольство. Загрузив гробы в самолет, Валерий Алексеевич дал указание всем быть на отдых. Так вот и заканчивают свой путь военнослужащие нашего полка, погибшие в Афганистане. Ожидаемый приезд начальства снова не состоялся. Маршал Ахрамеев задержался в Кабуле для беседы с высоким афганским начальством, а командование армии решило ограничиться отправкой Хрекова и еще нескольких старших офицеров. Сегодня как никогда было заметно, что на аэродроме появились новые афганцы, изучающие разрушенную стоянку и периметр базы совместно с нашими специалистами. Но смотреть за работой этой бригады времени не было. Согласно вчерашнему плану, наши истребители и штурмовики Афанасьева работают в интересах мотострелков. Каждые полчаса кто-то садится и взлетает. Техники работают без перерыва, а на полосе от высоких температур и разряженного воздуха то и дело рвутся пневматики колес. В боевых вылетах я сегодня не участвовал. Вместо этого я стал штатным, так сказать, мешком у восстанавливающихся после перерыва летчиков. Таким словом обычно нарекали тех, кто просто летает в составе экипажа, занимая место в кабине. Толку от этого полета никакого, кроме времени налета себе в книжку, которого мне здесь хватало с избытком. Основной объем налета сегодня выполнял наш командир. Сначала он летал с инструктором, потом самостоятельный полет со мной. Управление самолетом он мне не давал, и лишь в конце решил предоставить мне шанс покрасоваться над аэродромом. Серый, готов пилотировать. — спросил тамин у меня по внутренней связи, когда мы закончили выполнять его полетное задание. «Готов. Над точкой?» — спросил я. «Конечно, ребят, Чего стесняться?» — воскликнул он, переводя самолет на снижение в районе третьего разворота. «Янтарь, Е-201. Над точкой свободно?» — запросил командира у руководителя полетами. «У группы руководства полетами возникло небольшое замешательство». Все же им необходимо прикинуть, есть ли у нас возможность, чтобы покрутиться над полосой стоянками. А командир в это время продолжал свой заход на полосу с градиента, то есть по-афгански. Да так резво, что я слегка врос в кресло, маска немного прилипла, а в районе груди стала поджимать перегрузка. 201 разрешил работу над точкой, контроль за высотой. Дал команду руководитель полетами, когда мы пронеслись на скорости 800 км в час над полосой. «Понял, работаю», — доложил Тамин. «Управление передал», — вышел он по внутренней связи. «Управление принял», — сказал я и почувствовал в своих руках и ногах все нити управления самолетом. «Горка!» Ручка управления пошла на себя, угол набора 20 градусов и начинаю резво набирать высоту. Скорость слегка упала и в этот момент выполняю разворот, переводя самолет снова на снижение. Все движения плавные, никаких отклонений от заданных параметров, чтобы командиру не влетело по объективному контролю какая-нибудь предпосылка к авиационному происшествию. Наметил ориентир, как и положено при любом пикировании. Скорость растет, перегрузка начинает увеличиваться, но совершенно не влияет на пилотирование. «Ну, давай посерьезнее, без вот этих вот занудных горок и пикирований», сказал по внутренней связи командир в момент вывода из пикирования в трехстах метрах от земли. «Понял». Рычаг управления двигателем в положении максимал, разгоняюсь до тысячи км в час и слышу одобрение от Валерия Алексеевича, что я правильно понял его намек. Снова ручка управления самолетом пошла на себя, педалями держу направление. Перегрузка растет, прошла значение 5 единиц, скорость 400 км в час и вот она верхняя точка петли. Пошел снижаться, пикируя в район контрольной точки аэродрома. Снова вывожу. Только высота ниже трехсот метров, а скорость вывода 800 километров в час. Хорошо. Давай еще раз, и теперь полубочку. Подсказывает мне дальнейшие действия Тамин. Снова пошел выполнять петлю. Подошла верхняя точка, скорость упала до 350 километров в час. Смотрю вниз. И очень хочется опустить нос, но команда была на полубочку. Ручку управления самолетом отклонил на себя и начинаю вращение. Один оборот второй и останавливаю вращение, ставя педали в нейтральное положение. Весь полет проходил спокойно, но последние пару минут пропотел основательно. Разгон, пикирование и прохожу над магистральной, выполняя боевой разворот влево. Чувствую, что на земле меня сейчас многие проклинают за такой шум. Еще пару раз выполняю комплекс фигур и иду на посадку. Плавно садимся. Полосы хватает, чтобы сразу не выпускать тормозной парашют. «Разрешите получить замечание?» — спросил я у командира, когда мы освободили полосу. «Нормально. Сказывается на твоей подготовке опыт полетов ущельев. Но...» «Не сбавляй оборотов, Ребя, и все будет хорошо. Больше хвалить не буду, чтобы не зазнавался». «Понял», — улыбнулся я, занимая магистральную рулежку для следования на стоянку. У самолета меня уже встречал дубок, слегка измазавшийся в краске. Вид у Елисеевича был, будто он клад нашел в местной пустыне или пирамиду построил. «Подожди, дай хоть шлем сниму», — сказал я, расстегнув хлястики на шее. Ду помогу! сказал Дубок, сняв с головы все три слоя. Шлем, шлемофон и подшлемник. Быстро у него это получается. Дубок потянул меня в сторону моего самолета, которые окружились десяток техников, наслаждаясь каким-то художеством от Елисеевича. Сом рисовал, гордо заявил Дубок. Не думал, что получится. На фюзеляже красовалась эмблема пикирующего орла, сжимающего молнию в своих лапах на фоне флага СССР. «Классно!» — воскликнул я, и это было настоящим проявлением эмоций. «Даже я бы сказал круто! Спасибо, Елисевич!» «Да не мозашо, ответил он со своим кубанским акцентом. «Как командир только отреагирует!» Но долго узнавать это не придется. К толпе подошел тамин, изучая нарисованную эмблему. Взгляд был задумчивый, и он сейчас мог отреагировать совершенно непредсказуемо. «Опускай!» – махнул он рукой. «Может, на все нанесем такие, Елисеевич?» – улыбнулся командир, и тут дубок потускнел. «Не готов он в промышленных масштабах заниматься рисованием. Оно и понятно, Елисевич, возможно, ночь не спал, чтобы нарисовать этот шедевр и меня порадовать. Золото, а не человек». Торж, командир, второй такой у меня не получится», улыбнулся Елисевич. «А если приказ поступит?» картинно сдвинул брови Валерий Алексеевич. «Приказ выполним, товарищ командир», — приложил руку голове Елисеевич, но Тамин, пожав технику руку, дал понять, что это была шутка. «Пошли, родин, разбирать полет будем», — сказал Валерий Алексеевич и повел меня за собой в класс подготовки. По пути я обратил внимание на стоянку вертолетов. Туда в этот момент начала заруливать группа, состоящая из двух Ми-24 и одного Ми-8. Как раз те самые борта, что вчера вечером делали проход над местом прощания с погибшими. «О, каскадеры вернулись», — сказал Валерий Алексеевич, кивнув в сторону бойцов, выпрыгивающих один за другим из грузовой кабины. «И не с пустыми руками, похоже». Солдаты вели двух душманов, одетых в темные одеяния, армейские ботинки с высоким берцем. На голове у каждого пленного был надет тканевый мешок, а руки связаны за спиной. Если сопоставить прозвище, данное этим бойцам Томиным и факты из истории, то сейчас передо мной одна из первых групп спецназа. В эти годы в Шинданде, Герате, да и по всей территории Афганистана работал специально сформированный оперативно-боевой отряд КГБ СССР под названием «Каскад». Отсюда и прозвище «Каскадеры». Именно эти ребята осуществляли работу по добыванию информации из стана душманов. К вечеру интенсивность вылетов стала стихать, и в классе стало появляться гораздо больше народу. Гусько в очередной раз зазывал к нам в гости штурмовиков, чтобы опробовать подошедший натуральный продукт. Где он только его хранит, до сих пор загадка. «Савельич, где у тебя аппарат находится, с помощью которого ты гонишь столь вкусный антигрустин?» спросил Валера, войдя в класс после очередного вылета. «Это стратегически важный продукт», с ученым видом заявил Гусько, подняв указательный палец вверх. Место производства и хранения подлежит засекречиванию. Общение со штурмовиками наладилось. Марик даже нашел себе коллегу по амурным делам. Видимо, в каждом подразделении есть свой Барсов. «Я тебе когда-нибудь оторву причинное место, Марик!» — пригрозил Буянов, прихватив Барсова за ухо. Ай, товарищ подполковник, там все серьезно, воскликнул Марик. Серьезно будет, когда я тебя отправлю работать на торпедно-артиллерийский испытательный полигон с коричневыми рудниками, отпустил Иван Гаврилович Барсова. Это где такое? Переводите меня? Испуганным взглядом посмотрел на камыску Марк. За нашей палаткой это находится в бывшем вагончике для строителей. Научное название Туалет. — громко сказал Буянов. — Да, умеет ассоциациями говорить наш командир эскадрильи. Разговоры в классе были прерваны появлением явлением Тамина, подозвавшего к себе седого майора штурмовиков и меня. — Со мной, ребят, на КП, — сказал Валерий Алексеевич. — А что случилось? Вляпались куда? — пробежали по классу шепотки. — Да не, на этих... «Не похоже», — буркнул позади Мендель.